Утром я встала пораньше и отправилась в ванную. На некоторое время я замерла перед зеркалом и принялась изучать свою наружность с целью ее возможного усовершенствования. Мне хотелось отбить у людей охоту болтать налево-направо о моем алкоголизме. Через полчаса я стала нравиться себе значительно больше, моя помятая физиономия приобрела буйно-оптимистическое выражение, что деду должно было понравиться. Я отправилась к нему, не позвонив. В этом был хитрый умысел. Свалившись, как снег, на голову, я лишу старого змея возможности избежать встречи со мной. Рита, увидев, как я вхожу в приемную, чуть приподняла брови, что должно было означать удивление, но словесно она его не выразила, только спросила. «Он звонил себе?» «Нет, срочное дело. Постарайся сделать так, чтобы он не улизнул через форточку». Она хихикнула и включила связь. «Игорь Николаевич, здесь Оля, говорит, у нее срочное дело». «Заходи», — гаркнул дед. Рита подбегнула мне, а я открыла дверь кабинета и увидела Игоря Николаевича, сидящего в кресле с широкой улыбкой на устах. «Отлично выглядишь», — радостно сообщил он. Я тоже обрадовалась, раз мои усилия не пропали даром, плюхнулась в кресло и ответила ему лучшей своей улыбкой. «Ты сменила прическу?» Продолжал радоваться он. «Или осветлило волосы?» «Кажется, только эти два вопроса его сейчас и волновали. Конечно, дед перебарщивал и сам знал это, но из-за упрямства уступать не хотел и продолжал валять дурака. А я, чтобы его порадовать, подробно рассказала о достоинствах французской краски для волос. Знания мои были почерпнуты из рекламного ролика, успевшего набить оскомину, и на деда особого впечатления не произвели». «У меня через полчаса важная встреча», — со вздохом сообщил он, словно ему страсть, как хотелось узнать еще что-нибудь такое же ценное и лишь проклятая занятость мешала этому. Я извлекла из сумки его записки «Свидетельство большой любви» и положила их на стол. Он приподнял верхнюю, взглянул, кивнул и равнодушно отбросил. «Чего ты, дурака, валял?» Глядя на него из-под лоби, спросила я. «Если тебе нужно было только это, без проблем, стоило только сказать». Брови его сошлись у переносицы, а взгляд сделался колючим. На очень многих людей это производит впечатление, но не на меня, и деду это отлично известно, потому что взглядом он не ограничился. «Ты что, с ума сошла?» Рявкнул он так, что я наверняка бы подпрыгнула, если б не ждала его крика. «Давай я попозже зайду», — миролюбиво предложила я и даже приподнялась. «Сядь!» — махнул он рукой, встал, прошелся по своему кабинету и устроился на столе рядом со мной, сложил руки на коленях и вроде бы задумался. «Ты ведь не считаешь, что это я?» «А это ты?» — невинно поинтересовалась я. «Твоему отцу следовало драть тебя ремнем трижды в день». Моему отцу следовало осмотрительнее выбирать друзей. Глядишь, нянчил бы сейчас внуков. Дед поспешно отвел глаза, потом легонько коснулся рукой моего плеча. Детка, ты же знаешь, с тобой я всегда откровенен. Хорошо, почти всегда. Так вот, я тебе клянусь, к этому убийству я не имею никакого отношения. Надеюсь, мои слова для тебя что-то значат? «У нас уже два убийства», — сообщила я. «Ты в курсе?» «Да. Девушка из пирамиды. Записки были у нее?» «Я нашла их в ее комнате. Алла тебя шантажировала?» «Нет. Конечно, нет. Она была хорошей девчонкой, веселой и знала свое место. Никаких проблем. Мы встречались от случая к случаю». «Когда же все это началось?» «Кажется, прошлой весной» я увидел ее в клубе она классная извини за что не поняла я он вновь одарил меня своим коронным взглядом, но теперь в нем было настоящее бешенство, и я сочла за благо заметить я не ревнива да нет хмыкнул он, ты хуже тебе просто ни до кого нет дела даже до себя Ну, это сильно сказано, не поверила я. Давай вернемся к нашей проблеме. Какого черта ты сразу не сказал мне, что трахался с убиенной? Я был уверен, что ее смерть не имеет ко мне отношения и не хотел. Это что так трудно понять? Ну ладно, допустим. Теперь ты знаешь, что ее смерть имеет к тебе отношение, или кто-то очень хочет, чтобы имела. Кстати, о том, что вчера в клубе зарезали девчонку, тебе кто сообщил? Лялин? Это важно? Нет, конечно. А ему кто? Слушай, детка, я не вижу смысла в твоих вопросах. В конце концов, Лялин обязан знать, что вокруг происходит, за это ему деньги платят. Бог с ним с Лялиным, согласилась я. Значит, Алла тебя не шантажировала, и все у вас было просто отлично, так? Так. О встречах договаривались заранее? Нет. Ты же знаешь, мой график. Когда мог выкроить пару часов, ты звонил ей? Когда как? Чаще посылал шофера с запиской. Дома ее застать было нелегко, а сотового у нее не было. Мог бы подарить. Я тебя сейчас вышвырну отсюда, заявил дед, пересаживаясь в свое кресло. Я к тому, что записки это все-таки вещь док. Что за романтизм в твои-то годы? Спасибо, поклонился он, после чего заговорил серьезно. Что такого в этих записках? Только идиот может решить. Их можно неплохо использовать, вздохнула я. Ладно, вы встречались время от времени, и о своем визите ты оповещал ее записочкой. В ту ночь было так же? В какую ночь? Я покачала головой и начала подниматься с кресла. «Ну хорошо, хорошо!» — махнул он рукой. «Кто-то меня видел?» «Не тебя, твою тачку. К несчастью, она очень приметная». «Да уж». «И этот человек, свидетель, я имею в виду, он готов...» «Расскажи мне, что случилось в ту ночь, подробно». Я позвонил ей где-то около десяти. Алла была дома... В клубе в тот вечер она не работала. Я сказал, что заеду после часа. У нас был банкет, я надеялся к этому времени освободиться. Приехал. «Ты звонил еще раз?» «Нет». «Мы же договорились?» Она сказала, что будет ждать меня. Я поднялся на этаж, позвонил в квартиру, но мне никто не открыл. Тогда я позвонил по сотовому слышал как в квартире надрывается телефон но трубку она так и не сняла мне это не понравилось я толкнул дверь и она открылась только не говори что ты вошел в квартиру простонала я конечно нет я понял что то произошло и ушел оставив дверь приоткрытой я хотел позвонить в милицию но пришлось бы что то объяснять в общем Я уехал домой, а утром, впрочем, сама знаешь, я видел фотографии. Скажи, кому могло прийти в голову такое? — Разгневанному любовнику, — легко ответила я. Он узнал, что девчонка ему изменяет, и разум его помутился. Разгневанный любовник мог ударить ее ножом, но то, что он сделал, уму непостижимо. Но... — Ну... Люди по-разному реагируют на измену. Допустим, он спятил. Речь сейчас не об этом. Почему твои записки оказались у Алленой подруги, если Алла тебя не шантажировала? Логичнее держать их у себя, если она испытывала к этим бумажкам сентиментальные чувства. Или их уничтожить. А она не просто их коллекционирует, она прячет их у подруги, которая, кстати, через несколько часов после ее гибели... Тоже скоропостижно скончалась. «Вот ты и узнай, почему», — разозлился дед. «Девчонка меня не шантажировала. Если хочешь знать, она была влюблена, я такие вещи чувствую. Может, боялась, что кто-то случайно наткнется на эти записки и спрятал их у подруги. Не знаю. Но тот, кто ее убил, — форменный психопат, и я хочу, чтобы он оказался за решеткой, ясно?» «Предельно», — кивнула я. — Ответь еще на пару вопросов, и я удалюсь отрабатывать твои деньги. — Ты знал, кто снимает для нее квартиру? — Конечно. Собственно, благодаря Чернику мы и познакомились. — Этот олух хотел похвастать своей зазнобой? — выкатила я глаза. — По-моему, это называется «пустить козла в огород». — Меня тошнит от твоей манеры вести беседу. «Извини. Значит, ты в курсе, и он наверняка тоже. Уж не хочешь ли ты сказать, что он...» «Это глупость. Слышишь, глупость. Он не способен. Давай не будем гадать, способен или нет. Сейчас меня интересуют факты. Черник знал, что ты посещаешь его подружку в снятой им квартире». «Наверное, знал. То есть догадывался. Разумеется, прямо об этом не говорилось». Ему могла сказать Алла. Вряд ли. Она умела считать деньги. Это почти наверняка. Младший Нефедов даже утверждает, что Алла не прочь была удавиться из-за них. «Младший Нефедов, нахмурился дед. «Вижу, что это для тебя новость. Младший Нефедов и папочка, кстати, тоже все охотно снабжали убиенную деньгами». «Вот чёрт! «Если это окажется в какой-нибудь газетенке...» «Не каркай!» «Я не каркаю, я прикидываю. Может ли это быть поводом для убийства?» Дед вновь взглянул на часы. «У меня действительно мало времени. Я просто хотела уточнить. Мы по-прежнему ищем убийцу?» «Да». «И по-прежнему хотим его найти?» «Ты меня с ума сведешь», — проворчал он. «Так хотим или нет?» «Да». — резко ответил он. — Хорошо. Я поднялась с намерением покинуть кабинет, но дед остановил меня. — Волков, он в курсе? Как мы будем искать убийцу, если парень начнет плутать в потьмах? — удивилась я. — Конечно. Ты ему доверяешь? Я задумалась, решив ответственно подойти к вопросу. — Смотря что ты имеешь в виду. Он с уважением относится к деньгам. Знает правила игры. Я не об этом спросил. А, я в принципе ментам не верю, особенно продажным. Мент он и есть мент, и совершенно не кстати может вспомнить об этом. Что-то я не пойму, куда ты клонишь. Чего же не понять, пожалуй, я плечами. Время от времени он смотрит на свое удостоверение и даже вспоминает о присяге. И если не совсем конченый, то стыдится а Волков не конченый, он жизнью убитый. Ты хочешь сказать, что он может весьма не кстати вспомнить о законе? Почему нет? Особенно, если его регулярно подчивать освежеванными трупами юных прелестниц-любовниц-борцов за идею. Надеюсь, ты преувеличиваешь, и он далеко не так глуп. Я кивнула, тем самым выразив встречную надежду, и потопала из кабинета. Я отъехала от офиса на пару кварталов, пытаясь дозвониться до Марка, который упорно прятался в зоне недосягаемости. Когда раздался телефонный звонок, звонил дед, и голос его звучал, мягко говоря, необычно. Готова поклясться, в нем слышалась растерянность. Детка, случилось, даже не знаю. В общем, поезжай к Нефёдову, ты помнишь адрес?» «Разумеется, я помню адрес, если речь идет о его городском доме. А в чем дело?» «Кажется, ограбление. У него погиб сын. Поезжай немедленно, ему нужна помощь. Разберись на месте, я приеду, как только смогу освободиться». «Хорошо», — ответила я, сворачивая на ближайшем светофоре. Внешне дом выглядел точно так же, как вчера. Только перед крыльцом теперь стояли две машины. Та, на которой вчера укатил младший Нефёдов, и Лексус Папаши. Возле машин нервно вышагивал охранник с сигаретой в зубах. При виде моей машины он вроде бы оживился и даже кинулся на перерез, но потом узнал тачку и избавил обороты. Я открыла окно и спросила. «Что там?» «Кажется, ограбление. Пацана убили. Хозяин не в себе». Он ведь у него один. Я приткнула машину возле кустов Жасмина и поднялась в дом. В холле бродил еще один охранник. Моему появлению он вроде бы даже обрадовался. Вот сюда, налево. Здоровенные дети, на которого мне раньше встречать не приходилось, томился возле распахнутых настеж дверей в гостиную. В кресле сидел Нефедов, обхватив голову руками и слегка раскачиваясь, взгляд отсутствующий, В трех шагах от него топтался здоровяк с тупым лицом. Он у Нефёдова служил шофером. Звали его, кажется, Сергей. Был еще Валера, того я знала лучше. Но сегодня, видно, не его смена. Я сделала шаг и увидела парнишку. Он лежал на ковре, запрокинув голову. Лицо, та его часть, что была обращена ко мне, залито кровью. Лежал он как-то странно, слишком аккуратно, что ли, Я попыталась представить, как он стоял до того, как упасть, и не смогла. «Кто-нибудь в состоянии говорить со мной?» — спросила я, не очень рассчитывая, что Нефёдов откликнется. Так и вышло, он продолжал раскачиваться и вряд ли обратил внимание на мое появление. Зато дар речи обрел шофер. Мы приехали двадцать минут назад. Хозяин ночевал на даче. Сначала заехали в офис — У хозяина был час времени, и мы поехали сюда. Хозяин хотел сменить костюм, сегодня жарко. Входная дверь была открыта. Я остался в холле, слышал, как он звал сына, наверное, собирался отругать за открытую дверь. Парень был рассеянным, ему часто за это доставалось. Хозяин вскрикнул, я бросился к нему, вызвал ребят. «Зачем?» «А если убийца все еще в доме?» «Парень лежал так же, как сейчас?» — спросила я, пристраиваясь на корточках рядом с трупом. «Ничего не скажешь, везет мне. За сутки третий раз получаю удовольствие». «Он лежал так же, как сейчас?» — повторила я. «Нет», — покачал головой Сергей. «Хозяин был не в себе, решил, что мальчишка еще жив, велел переложить на диван. Я переложил. Потом деду позвонил». А в скорую? Не говори глупостей, мальчишка мертв несколько часов. Это точно, кивнула я. Но я втолковал это хозяину и перенёс труп обратно. Зачем? Ну придётся же ментов вызывать, а они не любят, когда что-то меняют местами. Ты звонил в милицию? Дед велел тебя дождаться. Очень интересно, подумала я, но кивнула. И чего я цепляюсь к парню? Рожа его мне не нравится. А куда денешь эту самую рожу? Он поступил правильно, сигнализировал хозяйскому другу, потому что не хотел брать на себя ответственность. Я бы сделала то же самое. Однако меня здесь ждали напрасно. Я могу лишь одно — позвонить Волкову. Вот уж он обрадуется. Не успела я набрать заветный номер, как в гостиную ворвался дед, Он был подобен Зевсу-громовержцу, только молний в руках не хватало. Зато их с избытком метали глаза. «Костя!» — в отчаянии воскликнул он. Нефедов поднял голову, с трудом поднялся, они обнялись и зарыдали. Чтобы малость отвлечься от такого зрелища, я отошла от них подальше и поговорила с Волковым, который как раз пожелал откликнуться. Сказать, что новость ему не понравилась, значит исказить действительность. Не знаю, успел ли он сходить к врачу, но, судя по мученическому стону, который он издал, у него разом прихватило все зубы. Так как его стоны терзали мне душу, я торопливо закончила разговор и только тогда поняла, что стою перед приоткрытой дверью на балкон. Точнее, это был вовсе не балкон, а что-то вроде незастекленной веранды, опоясывающий дом с трех сторон. Это я узнала, когда вышла на веранду. Открытая входная дверь, теперь еще и это. Я перегнулась через перила, забраться сюда, расплюнуть. Я вернулась в гостиную, шофёр вышел, дед с Нефедовым сидели на диване, оба терли платками глаза. Дед был похож на старичка-вдовца, и это почему-то меня рассмешило. Я выглянула в холл и кивнула шофёру. «Сергей!» «Дверь на веранду была открыта?» «Я ее не открывал, даже не подходил к ней. Хозяин тоже. А что?» «Ничего», — насторожилась я. «В доме есть сигнализация?» «Конечно. Но раз парень был дома, квартиру на охрану он не ставил». Я недовольно нахмурилась. Раньше видеокамеры стояли. Вдруг заговорил Нефёдов, обращаясь ко мне. «Солидная техника и вообще...» «Что толку, если Гошка всегда все забывал?» «То включить, то выключить. Одни проблемы. И я отказался от всех этих новомодных штуковин. Впрочем, камеры до сих пор стоят, только без дела. Он на пульты и то забывал позвонить, то и дело менты приезжали. И вот...» Я еще раз внимательно оглядела гостиную и вышла на веранду. Если честно, мне просто не хотелось быть в одной комнате с трупом. Я прошлась немного, посмотрела вниз на зеленую лужайку, справа кусты роз, вроде бы отпечаток ботинка. Ладно, это уже не моя забота. Я собралась вернуться, когда заметила, как что-то блеснуло на серой плитке пола, наклонилась и подняла клипсу квадратной формы Белую в черную клетку, очень похожую на шахматную доску. Довольно оригинальная вещица. Не раздумывая, я сунул ее в карман и на всякий случай все здесь тщательно осмотрела. Больше никаких подарков судьбы. «Нашла что-нибудь?» — спросил Сергей, который, не найдя себе другого места, торчал у двери. «Нет», — удивилась я. «Если парень заметил, как я что-то подобрала, взгляд у него орлиный». «Игорь Николаевич», — обратилась я к деду, — «Волкову я позвонила, прибудет с минуты на минуту. Я перезвоню вам позднее». «Куда ты?» — растерянно спросил он. «Не думаю, что мое присутствие здесь желательно». Он кивнул, а я удалилась под пристальным взглядом шофера. Я выезжала на проспект, когда появилась машина «Волкова», Он, должно быть, здорово торопился, раз не заметил меня. Обижаться я не стала. Мне следовало поехать домой и заняться чем-нибудь полезным, например, завалиться спать. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Зачем убили парнишку? В то, что это ограбление, не поверит даже идиот. По крайней мере, я точно не поверю. Сама мысль ограбить Нефёдова могла посетить лишь недалекого человека. Допустим, такой нашелся. Он забирается в дом, и что? Нос к носу сталкивается с мальчишкой, убивает его и сматывается с перепугу, ничем не поживившись? Хотя в доме есть, что прихватить с собой. Возможно, и прихватили. Нефёдов сейчас не в том состоянии, чтобы ответить, что из вещей пропало. Допустим, грабитель пришел, когда Игорь спал. Парень услышал шум, спустился вниз и был убит. Почему бы и нет, черт возьми? — Да потому! — огрызнулась я. Лезть к Нефедову все равно, что к Кремль грабить. Мороки много, а удовольствие на рубль. На свете, правда, полно дебилов. Хорошо, пусть будет дебил и чокнутый отморозок, кто угодно, и он действительно полез в дом, чтобы стянуть видеомагнитофон и пошарить в столах в поисках мелочи. А может, присмотрел антикварную вазу и два подсвечника к ней? и все это через несколько часов после нашего разговора на животрепещущую тему? Алла погибла, затем убивают ее подругу, а чуть позже или в то же время гибнет от руки грабителя ее любовник. Что такого знал мальчишка, раз его решились убрать, несмотря на влиятельного папу? Нефёдов — лучший друг деда, а дед... Дед — это дед. Об этом знают даже дети, он страшнее всех на свете. Ну и кто здесь свихнулся? Наши уважаемые конкуренты? Или тут что-то похуже? Выборы обещают быть интересными. Зло фыркнула я, сворачивая к дому, и поклялась себе думать только о приятном. Правда, затруднялась сказать о чем. Марк в очередной раз получил нагоняй, потому что опять возник в моей кухне совершенно неожиданно. Я едва не выронила стакан, когда повернулась и обнаружила его за своей спиной. Я запустила стакан в его голову, но, к сожалению, Марк увернулся. «Это в последний раз», — поклялся он, когда я, обругав его нецензурно, удалилась в ванную, решив принять душ, чтобы успокоить нервы. Марк скрёбся в дверь, предлагал услуги массажиста и умолял меня не принимать близко к сердцу его привычку производить впечатление. В ванной я задержалась, а когда появилась в кухне, Марк уже умудрился накрыть роскошный стол из моих скудных запасов, что меня, признаться, не удивило. Мне была известна его страсть к кулинарии. Мы выпили, я закусила салатом и сказала. «Ты волшебник». «Кудесник». — согласился он. — Мне так больше нравится. — Тебе не хочется сказать мне что-нибудь приятное? Например, Витенька, когда ты рядом, у меня спокойно на душе. Тут надо пояснить, что Марк вовсе не был Марком. Звали его Виктор, а вот фамилия его была Марков. Но еще много лет назад об этом забыли. Сам Марк, по-моему, страшно бы удивился, приди кому-нибудь в голову назвать его крестильным именем. Впрочем, крещен он тоже не был, так что мог называться как душе угодно. Долгое время я считала, что Марк — это имя, когда же сообразила, что к чему, звать Марка Виктором, язык не поворачивался, но теперь его слова меня насторожили. Может, следовало поинтересоваться его мнением на этот счет? Я взглянула вопросительно на его сияющую нездоровым весельем физиономию и решила, что не стоит. Если ты притащился, ничего не накопав, лучше тебе сразу повеситься. Я думал так же и старался изо всех сил. Доказать? Конечно. Первый интересный факт тянет на премию баксов в 200. Похоже, у нашей девушки Инессы вечером был гость. Отгадай, кто? Не буду. Это потому, что ты ленива. К ней приходил сынок нашего Нефедова. «Что значит «похоже»?» «Его видели в клубе, но заходил ли он к девчонке, точно сказать никто не мог». «Но я почему-то думаю, что заходил». «В котором часу?» «Что-то около девяти». «Значит, он направился к ней сразу после разговора с нами». «Второй факт. Около десяти часов возле пирамиды видели Нефедовскую машину». «Папашину?» «Ага. Лексус произвел впечатление на двух подростков, которые целыми днями гоняют на роликах в парке по соседству. Где стояла тачка?» «Рядом с парком. Там недалеко еще и гостиные ряды. Работают как раз до десяти. Вовсе не факт, что Нефедов был в пирамиде». «Не факт», — охотно согласился Марк, Конечно, в гостиных рядах не Федову самое место. Может, он себе носки покупал? А как тебе третья новость? Одна из девок вчера вернула Инессе долг — тысячу баксов. Это не те самые, что нам обещаны как премия? Она вернула их в конверте? Угу. <реклама> <реклама> Я уставилась на противоположную стену, чем очень порадовала Марка. Он сидел молча и вроде бы даже не шевелился, время от времени поглядывая на кусочки льда в своем стакане. «Я заработал тысячу?» — ухмыльнулся он, когда я наконец-то прекратила созерцание стены. «Конечно!» — пришлось согласиться мне. «Идеями поделишься? Хочется сравнить твои с моими. Вдруг я такой же умный?» «И не мечтай!» Огрызнулась я, а Марк с довольным видом принялся рассуждать. Девки вернули деньги. Замок на двери отсутствует. Надеюсь, ты обратила на это внимание. Тысячи баксов — приличные бабки, а там проходной двор. Логичнее их спрятать. Например, в коробку из-под обуви? Не выдержала я. Так деньги ты там нашла? Деньги? «И записки». «В двух разных конвертах?» «В двух разных конвертах». Предположим, Инесса сунула деньги в коробку и тут обратила внимание, что в коробке уже лежит конверт, и обнаружила записки деда. «А может, напротив, обнаружила пропажу?» спросил Марк. «Подожди, не путай меня». Алла боялась держать записки дома, чтобы они не попались на глаза ее дружкам. Но оставлять их в своей гримуборной сочла не менее опасным, и тогда она спрятала их у Инессы. Должно быть, рассчитывала когда-нибудь ими воспользоваться, не то бы сразу уничтожила. Все это имеет смысл, только если Инесса не знала о том, что Алла прячет у нее записки. Предположим, убирая деньги, она их случайно обнаружила, испугалась и позвонила мне». А кто-то, узнав об этом, поспешил избавиться от девушки, а записки оставил, потому что это мотив для убийства. И за меньшие убивали. Валяй, второй вариант. О записках Инесса знала. Предположим, сама их и спрятала. А, убирая деньги, обнаружила пропажу одной или нескольких. Дед точно не помнит, сколько раз обращался к эпистолярному жанру. Записок могло быть больше. Их исчезновение ее напугало, и она позвонила мне. Вторая версия не хуже первой. Знать бы еще, за что убили девчонку. «Ты меня удивляешь», — фыркнул Марк. «Как за что?» «За то, что она знала, кому эти записки понадобились, или кто их подложил». Я хмурилась, и он решил мне растолковать, что к чему, досадуя на мою бестолковость. «Смотри, девчонка не знает об этих записках и вдруг обнаруживает их у себя в гримерке. «Дураку ясно. Подбросили их не просто так», — думает девчушка, которая кое-что в жизни успела повидать. «И, наверное, соображала не хуже нас с тобой. Подруга убита, скорее всего, из-за этих записок. Это она так думает, а не я, и нечего делать мне такое лицо. И вдруг они оказываются в коробке из-под обуви, что автоматически делает иннесу следующей жертвой. Желая этого избежать, она звонит тебе, думаю, для того, чтобы вернуть записки». «А если записки дала ей на хранение Алла?» «Значит, обнаружив пропажу одной или нескольких, она осознала всю опасность быть их хранителем и опять-таки позвонила тебе с намерением избавиться от них». «Ни черта не годится», — покусав нижнюю губу, заявила я. «Во-первых, вилами на воде писано, что записки пропали», «Во-вторых, и в главных выходит, что убили обеих с благословения деда. А он ведь совершенно определенно заявил найти убийцу». «Ну...» — Марк растянул рот до ушей, став похожим на клоуна. «Вот я тебя о деде спрашивал, в смысле большой любви между вами. Ты, небось, думала, что это праздное любопытство и была не права. Я просто хотел понять, чего следует ждать от жизни». «И ты, и я — фигуры незначительные. Именно такими жертвуют особенно охотно. А ты с ним даже не спишь, если не врешь, конечно. Какой ему расчёт о тебе особенно печалится?» Мне очень хотелось дать ему хорошую затрещину, но я сдержалась по двум причинам. Во-первых, Марк злопамятен. Во-вторых, возразить ему мне было нечем. Так что получится, что он пострадал за правду а доставлять ему такое удовольствие не хотелось. «По-твоему, мы ищем то, чего в природе не существует?» вздохнула я, чтобы показать, как мне все это тяжело и грустно. «Почему же?» — удивился Марк. «Кто-то девок действительно пришил, и мы его найдем, если постараемся. Вопрос, что из этого получится?» «Да уж», — вторично вздохнула я, — На сей раз искренне, потому что прекрасно понимала, правы мы с Марком в своих предположениях или это полет фантазии, виновен дед в убийстве или чист аки агнец Божий, главное не это. Главное — выборы. Какая карта ляжет и как ее разыграют, предугадать невозможно, хотя желательно, потому что Марк опять же прав. Наше с ним существование напрямую зависит от этого, и фигуры мы так себе. Пешки одним словом. А кто же пешкой дорожит, если борьба не на жизнь, а на смерть? «Умеешь ты вселить оптимизм», — порадовалась я. «Детка, не знаю почему, но я люблю тебя, как родную, и по неясной причине думаю, что и ты ко мне неплохо относишься, хотя, может, я дурак и очень скоро об этом пожалею. В такой ситуации хотелось бы иметь рядом родственную душу, встать, так сказать, спина к спине». «Глядишь, появится шанс спасти задницы». «Считай это деловым предложением». «Принято», — кивнула я. Марк протянул мне руку, и мы скрепили соглашение рукопожатием. «Ты сняла с моей души здоровенный булыжник», — хихикнул он, потому что в любой ситуации вел себя как законченный придурок. «И в знак моего к тебе безграничного доверия сообщаю новость. К нам едет ревизор». Я сурово нахмурилась, а потом отвернулась. Марк взял меня за руку и заговорил почти как нормальный. «Не злись. Ты в курсе, что у деда в Москве большие друзья?» «Ну, должно быть, дед пожаловался на свои трудности, и нам присылают специалиста по кризисным ситуациям». «На кой черт! не поверила я, — «когда у деда есть такое сокровище, как ты. Я по какой-то причине не подхожу». «Может, роль у меня другая. Овца на закланье. Или еще чего. Словом, к нам едет ревизор разобраться, что тут не так, и внести коррективы». «Откуда знаешь?» «Не лаптем щихлебаем, сведения надежные, отвечаю головой. Принек он известный в определенных кругах и, говорят, с паршивым характером. Стоит больших денег. Видно, друзья нашего деда решили, что старикана надо спасать. Только вот от чего?» Ты можешь говорить по-человечески? взмолилась я, а Марк погрустнел. Не могу. Сноровки нет. А ты думай, если мозги есть. Мы ищем черную кошку в комнате без света и с нашим азартом найдем непременно. А когда мавры сделают свое дело, на сцену выйдет Саша, тихий, подредактирует финал. Никому неинтересные персонажи канут в лету, а дед въедет в этот город верхом на белом коне. «Ты очень умный», — хлопнув глазами, заявила я. «Многих слов я даже не знаю, но уже прониклась. Осенью пойду на курсы повышать свой интеллектуальный уровень. К примеру, что значит «кануть в лету»?» «Кирдык, по-нашему». «Кирдык?» «Это хорошо», — протянула я. «То есть не нам хорошо, а врагам нашим. Значит, главное — не проглядеть, к какому берегу прибиться». Почему бы тебе опять не завести шашни с дедом? Были бы в курсе. Он по большой любви намекнет тебе, ты мне, и все у нас с тобой будет хорошо. Не уверена. А вдруг он спятил и в самом деле вспорол девки живот? Как поставишь на такого друга? И я с любовью к деду, а ты с любовью ко мне окажемся в братской могиле. «Могу поклясться, Марк этого не ожидал. Физиономия его приобрела комическое выражение. Растерянность пополам с досадой. Выходит, подобная мысль действительно не приходила ему в голову. Хотя чего проще?» «Я не хочу жить», — изрек он и тут же поправился. «То есть я не хочу жить в этом продажном мире. Хорошему человеку здесь не место. Не ухмыляйся так паршиво». Я хороший человек на фоне всех этих слуг народа. Я сама честность и доброта. И простота, — добавила я. Ладно, может, мы зря друг друга пугаем. Приедет какой-то тип, а нам что с того? Наше дело маленькое. Кстати, Тихий. Это что, не уж-то фамилия? Не смеши. И за что парень заслужил такую кличку? «Вот я начну объяснять, а ты непременно скажешь, что я умничаю». «Хорошо, умничай, я потерплю. Так почему тихий?» «Ты глуповато. И образование у тебя два класса церковно-приходской школы. А я имею склонность к хорошей литературе и смог почерпнуть оттуда ряд умных мыслей и выражений. Тебе известно словосочетание «тихо, как в могиле». «Нет, откуда?» Я ж телек не смотрю и книжки принципиально не читаю, только комиксы, а в них про это не словечко. Не буду врать, что знаю, в чем там дело, ухмыляясь, продолжил Марк, только слышал, там, где появляется этот Саша, там воцаряется спокойствие, потому что шуметь по большей части уже некому. По-нашему, нет человека, нет проблем. Парень так преуспел в этом, что получил прозвище «Тихий». «Это ты все сам выдумал», — проворчала я. «Ну и что? Так веселее. А вот сейчас я тебе серьезную вещь скажу. Саша Тихий очень интересовался тобой, то есть наверняка всем дедовым окружением тоже, но тобой особо. Скажи, к чему такое?» «Откуда знаешь?» — насторожилась я. «Не задавай глупых вопросов. Я поставил себе целью дожить до пятидесяти, а с моей профессией это сложно». Вот и держу ухо востро. Порхаю точно птаха Божье. Там кусочек, здесь крошечка. Может, это как-то связано с твоим отцом? С отцом? Он десять лет как умер. А может, вы с этим Сашей знакомы? Если он из Москвы, маловероятно. Ладно, кончай гадать, приедет, разберемся. Тут главное успеть, принялся хихикать Марк. А то ведь знаешь, как бывает? Пока мы думаем, он глядишь уже и разобрался. Нам уж и думать ни к чему. Ты можешь что-нибудь о нем разнюхать? Нет. Лялин может. Ты вроде с ним ладишь? Попытайся. Не было печали, проворчала я, чувствуя маету, от которой безуспешно пыталась избавиться. Давай вернемся к нашим баранам. Исходим из того, что дед святой а какой-то гад его подставляет умышленно или у него так между делом выходит. Алла погибла, вслед за ней один из любовников, сын нашего нефедова и ближайшая подруга. В совпадение веришь? Я тоже. Будем исходить из того, что все три смерти связаны. Пацан приезжал в клуб, так? Точно, кивнул Марк. И в ту же ночь оба скончались. «Не забудь Нефёдовскую тачку. Не знаю, как пристегнуть её к убийствам, но можешь мне поверить, в этом что-то есть». «Хорошо. В вечер убийства Алла приглашает к себе Игоря Нефедова. Значит, девчонка никого не ждала в гости. Дед обещал прибыть только ночью, а она скучала. А раз мальчик отказался, могла пригласить ещё кого-то». «И тут прибывает некое третье лицо», «Застает ее с гостем». «Это полет фантазии или чем-то подтверждено?» — съязвил Марк. «Полет», — пришлось сознаться мне. «Но у нее кто-то был. Коньяк, две рюмки». «Ясно, дело, был. Не сделала же она Харакири, предварительно удавившись на чулке». «Что там черник?» Весь день просидел дома. Звонил в офис, сказал, приболел. «Парень, что за ним приглядывает, мне не позвонил». «Значит, так дома и сидит». «Врача вызывал?» «Нет». «Очень вероятно, что болезнь он себе придумал». «Зачем?» «Испугался?» — пожал Марк плечами. «Любовницу придушили и ее подругу на тот свет отправили. Кому это понравится?» Он вчера слишком нервничал для человека, который никакого отношения к убийству не имеет. Сегодня он узнает о гибели Игоря Нефедова — И занервничает еще больше. А ну, как дед на почве ревности разделывался со всеми соперниками. Дед расправился с сыном лучшего друга, которого даже назвали в его честь Игорем? Если это правда, остается одно — покинуть этот мир, — вздохнула я. Неизвестно, что за порядки на том свете не было бы хуже. Я имела в виду монастырь. Это мне тоже не подойдет. Хочешь, открою секрет? Если нашелся бы дурак, который предложил мне большие бабки, к примеру, за красивые глаза, я бы смылся отсюда, не раздумывая. Так мне все осточертело. «Мы с тобой потратили кучу времени», — загрустила я. «И что в итоге? Ни одной светлой мысли? Думаю, стоит поговорить с Черником. По крайней мере, будем в курсе, чего он так дергается». «Поехали!» — кивнул Марк, поднимаясь.